Часть девяносто Проснулся он от того, что рядом с ним возник кто-то большой и спросил что-то вроде «Сколько время?» или «Закурить не найдется, папаша?» Открыв глаза шире, Рик узнал одного из своих охранников, который поднял его за лацканной промокшей пижамы и завопил. «Что с вами, сэр? Что с вами случилось?» «Не тряси меня, парень, я жив!» «Сэр?» Охранник поставил Рика на ноги, и тот огляделся. Зеркало ванна, желтая керамическая плитка. «Как я здесь оказался?» «Я не знаю, сэр, но похоже, вы вдобавок напустили штаны». «Я вспотел, болван, спотел, понимаешь?» «Да, сэр, вспотели и напустили штаны». Не сдавался охранник. «Хорошо, пусть будет так. А теперь позови самого главного, пусть мне принесут другую пижаму». «Пижама не нужна, сэр. Вам прислали летную форму». «Летную форму?» Переспросил Рик, полагая, что снова попал в ловушку галлюцинаций. «Так точно, сэр, капитанскую. А еще за вами пришла машина». «Ладно». Подожди меня снаружи, я приму душ и скоро буду. Так точно, сэр, удаляюсь. Когда, надев банный халат, Рик вернулся в комнату, там его действительно ждал повседневный мундир капитана военно-воздушных сил, разложенный охранником на кровати. Джекоб знал, куда ударить, и он достиг успеха. Рик тотчас облачился в новинку и почувствовал себя на седьмом небе. «Вам идет, сэр», — сказал охранник, который так и не вышел в коридор. «Опасаюсь за состояние Рика». «Не подхалимничай, приятель». «Я не подхалимничаю. Мундир сидит как влитой. Сам когда-то носил форму, когда служил сержантом в пехотной части». «Что тебе сказали? Мы совсем отсюда уезжаем?» — спросил Рик, продолжая вертеться перед зеркалом. «Совсем, сэр». «Ну и правильно». «Идем, я готов полностью». «Тут вам еще подарок припасен», — сказал охранник, вынимая из кармана фляжку с сахелой. «Черной, четырех лет выдержки». «Что это за дерьмо, сержант?» — строго спросил Рик, удивляясь тому, как легко ему дались эти слова. «Но, сэр...» — охранник выглядел обескураженным. Он ежесменно доставлял этому придурку по одной фляжке и видел, как тот трясущимися руками срывал пробки и высасывал все до дна. Что теперь изменилось? «Тебе, небось, говорили, что я алкаш», в голосе Рика сквозил намек на розыгрыш. «А еще ты помнишь, как я пускал слюни при виде фляжки Сахеллы?» «Но, сэр, я был уверен, что вы...» Охранник посмотрел на фляжку в своей руке, не зная, что с ней теперь делать. «И куда ее девать?» «Зашвырни подальше, или выпей вечером, когда сменишься. И вы никому не расскажете?» «Я тебя прикрою. Забирай!» «Что у нас с машиной?» «Они ждут». «Тогда выходим. Завтракать я не хочу». В машине будет хлеб, колбаса и соленые огурцы. А вот это, кстати...